Глава пятая, часть шестая. В своих мемуарах Жуков назвал тему доклада на совещании, но текст почему-то не опубликовал и подробностей не сообщил. Вот они. Всего на площади 30 на 30 километров будет сосредоточено 200 тысяч людей, 1500, 2000 орудий, масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств. Это Жуков говорил о концентрации сил одной из советских армий вторжения перед наступлением. Добавляя, что таких армий будет много. Все, что написал полковник Баграмян, Жуков предложил Сталину, членам Политбюро и высшему командному составу Красной Армии. Эти предложения были приняты и осуществлены. Смотрите немецкую хронику, листайте немецкие журналы 1941 -го года, и вы увидите все то, о чем говорил Жуков. Масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств. Все это было собрано у границ. И все сгорело. Немецким летчикам не надо было даже цели искать. Такую цель нельзя не заметить. Не надо было даже целиться. Тут не промахнешься. Если 200 тысяч солдат, полторы-две орудий, массу танков, громадное количество транспорта и других средств поставить в оборону, То можно создать непроходимый барьер на фронте в несколько сот километров. Если же поставить в оборону не одну армию, а все 26 советских армий то фронт будет непробиваемым от Ледовитого океана до Черного моря. Но ни одна из 26 советских армий в Европе не стояла в обороне. Ни один корпус, ни одна дивизия, ни один полк. Все они были собраны в ударные группировки на предельно узких участках. Именно так как рекомендовал великий стратег. У Жукова много рекомендаций в докладе. Раненых не надо вывозить далеко в тыл. Стратегические запасы надо сосредоточить у самых границ. Надо создать базы на грунте в 15-20 километрах от переднего края. Все было осуществлено. У самых границ германская армия захватила сотни тысяч тонн боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и прочего а Красная Армия осталась без снарядов, патронов, без бензина и хлеба. Продолжим чтение доклада Жукова. «Господство в воздухе – основа успеха операции. Это господство достигается смелым и внезапным мощным ударом всех ВВС по авиации противника в районах ее базирования. Для этого авиация располагается на аэродромах на удалении истребительная – 30-50 км, бомбардировочная – 70-100 км от переднего края. Но в этом случае наша авиация может попасть под внезапный удар. Как же уберечь свои самолеты от внезапного удара противника? Жуков дает простой ответ. Особой заботой командира и командующего ВВС армии будет не дать разбить свою авиацию на аэродромах. Лучшим средством для этого является внезапный удар нашей авиации по аэродромам противника. Внезапность является главным условием успеха. Вот видите, Жуков думает и о сохранении своей авиации. Точнее, Баграмян об этом думает за Жукова. Но рецепт сохранения своей авиации все тот же. Ударим внезапно по германским аэродромам и этим сохраним себя от внезапного удара. Других вариантов защиты наших аэродромов не предусматривалось.